«Я не посмею это сделать», — запротестовал Лю Бэй. «Не забывайте, что и Джоуский Лю Джан тоже отпрыск государева рода, и его благодеяния всем известны в землях Шу». «Я не продаю своего господина и не гонюсь за славой», — произнес Джан Сун. «Но хочу сказать вам откровенно, Лю Джан, который владеет землями и Джоу, слабоволен» и не прислушивается к мнениям мудрых и способных людей. С севера нам угрожает Джан Лу, и народ мечтает о мудром правителе. Вот почему я и приехал к вам. Глубоко тронут вашим расположением ко мне, произнес в ответ Лю Бэй, но ведь люджан одного со мной рода. Если я нападу на него, меня осудит вся Поднебесная». Доблестный муж должен стремиться совершать великие подвиги, исполнить то, что ему предначертано, заметил Джансун. Если не вы, кто-нибудь другой возьмет Сечуань. Но ведь дороги в Шу труднопроходимы, ответил Любей. Там неприступные горы и бурные реки. Тут Джансун вытащил из рукава карту и протянул Любею. Любэй развернул карту. На ней была начертана местность, нанесены пути, указаны расстояния, длина и ширина дорог, горные перевалы, важнейшие речные броды, обозначены склады и житницы. «Подумайте хорошенько», — продолжал Джан Сунь. «Вместе со мной вам будут помогать мои друзья Фа Джен и мында Они приедут к вам в Цзиньчжоу» и вы вместе с ними обсудите план похода». На этом они расстались. Вернувшись в Иджоу, Джан Сун рассказал о своем плане Фа-Джену и мэн -да, и получил их поддержку. На следующий день Джан Сун явился к Лю-Джану, и тут поинтересовался, как прошла его поездка в столицу. Цао-Цао мятежник и думает... «Только о том, как бы захватить всю Поднебесную», — ответил Чжан «Он хочет прибрать к рукам и Сичуань». «Как же нам быть?» — спросил Лю джан «У меня есть план, с помощью которого мы сможем освободиться и от Чжан Лу, и от Цао Цао». «Они не посмеют вторгнуться в Сичуань», — сказал Чжан «Какой же это план?» — живо спросил Лю Чжан. «Я думаю о дзинджоусском Любее», — ответил Джан Сун. «Он добродетелен и великодушен, и теперь после битвы у Красной Скалы Цао-Цао дрожит при одном лишь упоминании о нем. Заключите с Любеем союз, и он разгромит и Цао-Цао, и Джан Лу». «Признаться, я давно об этом подумывал», — проговорил Лю Джан. «Не знаю только, кого отправить послом к Любею». «Фа Джена или Мэнда», — твердо заявил Джан — «только они могут справиться с таким поручением». Люджан велел позвать обоих. Фа Джена он назначил послом для ведения переговоров с Любеем, а Мэнда поручил во главе пятитысячного войска встречать Любея, когда тот приедет в Сичуань. По приезде в Дзинчжоу Фаджен отправился к Любэю и после приветственных церемоний вручил ему письмо Люджана, в котором говорилось «От младшего брата Люджана старшему брату Любэю полководцу». «Я давно с надеждой взираю в вашу сторону, но мне стыдно, что из-за трудностей шустских дорог я не мог принести вам дани». Говорят, что настоящие друзья разделяют и счастье, и несчастье, и в трудную минуту помогают друг другу, а ведь мы с вами из одного рода. Ныне Джан Лу спешно готовит войска, чтобы с севера вторгнуться в мои владения, и я чувствую себя не совсем спокойно. Направляю к вам своего посла и прошу вас выслушать его, если вы не забыли... О долге и узах дружбы вы приведете свои войска, уничтожите свирепых разбойников, угрожающих мне, и навеки останетесь моим защитником, а я щедро вознагражу вас. Однако в письме всего не скажешь, и я с нетерпением жду вашего приезда.